анджела положила трубку передала разговор Кире сергеевне чтоб она сгорела отреагировала кира сергеевна через три дня позвонил знакомый милиционер из мамырей и сообщил что дом дианы сгорел идет расследование есть подозрение что подожгли рабочие которым диана не доплатила узбеки кастарбайтеры, бесправные рабы и что теперь спросила анджела — А ничего, — весело сказал милиционер, — они ночью подожгли, никто не видел, а не пойман не вор. Анжела решила не терять времени даром. Идти к поставленной цели, как ракетоноситель к Луне. Цель — слова и музыка. На слова она уже заработала у Розалии и Дианы. Значит, пора искать поэта-песенника. — А давайте сами сочиним, — предложил Иннокентий. «И платить не надо». «А что? Не боги горшки обсирают», — заметила Кира Сергеевна. «Обжигают», — поправила Анжела. Иннокентий взял листок бумаги, шариковую ручку, глубоко уселся в кресло и замер. Через двадцать минут он предложил первый вариант. а мы пойдем по улочке, в кафешку забежим, закажем кофе с булочкой и что-нибудь решим. Что будет, как получится, проговорим насквозь, как лучше вместе мучиться или страдать поврось». «Гениально!» — выдохнула Анжела. Иннокентий воспрял. «Его вот так давно никто не хвалил?» «А припев?» — спросила Кира Сергеевна. «Ей всегда было мало. И вот так всю жизнь». Кира Сергеевна позвонила знакомому композитору. Его звали Игорь. «Нужна песня», — сказала Кира Сергеевна. «Не ноты без банкноты», — отозвался Игорь. «Денег нет», — отрезала Кира Сергеевна. «Отдай что-нибудь из сундука». «Из какого сундука?» — не понял Игорь. «То, что не пошло». Игорь задумался. «Это надо лично вам?» «Нет, моей племянницы». «Она тебе квартиру уберет. Золотые руки». Одну минуточку извинился Игорь. Трубку взяла его жена Карина. «Убрать квартиру — 50 долларов, а песня стоит 5 тысяч. Вы чё?» — спросила Карина басом. «Откуда у девочки из провинции 5000 Пусть заработает. Не такие уж большие деньги». «Для вас небольшие», — уточнила Кира Сергеевна. «Игорь эту песню за полчаса напишет». «Может, и за полчаса напишет». Но кто будет оплачивать мансарду? Мансарда — это голодная молодость. Художник Пикассо рисовал голубя мира одним росчерком пера и брал миллион. Он раскладывал эту сумму на всю голодную молодость. Кира Сергеевна захотела сказать, но ведь Игорь не Пикассо. Однако зачем обижать человека? Она сказала, мы ведь не на Западе, мы живем в России». — Мы давно уже не в России, — заметила Карина и добавила, — пусть твоя племянница заедет к нам и уберет квартиру. Я заплачу ей за уборку. Одно другому не мешает. — Я записываю адрес, — сказала Кира Сергеевна и подвинула к себе блокнот. В назначенное число Анжела поехала к композитору и убрала квартиру. Чистота бросалась в глаза. Было не просто чисто, а вызывающе чисто. Анжела постаралась. Композитор оказался приятным и даже красивым. Лысина ему шла. Анжела подумала, что с волосами он был бы хуже. Волосы отвлекали бы от лица. — Хотите чайку? — спросил композитор. «Можно — Можно, — разрешила Анжела. Они уселись за стол. Композитор вытащил хлеб, сыр, рокфор и колбасу. Сыр был с плесенью, вонял грязными ногами. Анжела не могла это есть. «Зато хлеб, наздреватый, мягкий, с хрусткой корочкой». «Ты с Кирой живешь?» — спросил композитор. «С Кирой Сергеевной». «А как ты с ней можешь жить?» — удивился композитор. «Она же все время разговаривает». «Она добрая». «Возможно», — согласился композитор. Вечером с работы пришла жена. Ничего особенного, лицо слегка лошадиное, Но Анжела сразу увидела, кто в доме хозяин — жена. Композитору разрешалось только творить, заниматься чистым творчеством. Карина выполняла функции менеджера, то есть делала ноги всем его начинаниям У меня в субботу гости, — сказала Карина. — Вы не можете приготовить стол на 12 человек? — А что надо? — спросила Анжела. — А что вы умеете? — Плацинды, соус. «А что это такое?» — не поняла Карина. «Ну, как сказать, еда». «А зачем дома?» — вмешался Игорь. «Позовем в ресторан». «Это для наших ресторан, а иностранцы предпочитают дома», — пояснила жена. «Разве?» — удивился Игорь. «Пригласить в дом значит оказать честь, пустить в святая святых, а ресторан просто накормить». «Надо же!» — удивилась Анжела. Ей казалось все наоборот. Настал день приема. Анжела приехала в семь часов утра и колотилась до двух часов дня. А в два прибыли гости, немецкий банкир и его жена, довольно молодые люди. Анжела догадалась по разговору, что композитор держит деньги в немецком банке. Они обсуждали, как лучше разместить вклад. «Чем выше процент, тем больше риск», — пояснил немец. Жена перевела. Она говорила без акцента. Анжела сообразила, что жена русская. Дальше замелькали слова «евро», «доллары», «марки», «инструмент». Было заметно, что мозговой центр — жены. Они руководили и разруливали, держали семейный руль в своих руках, определяли направление. Все как в Мартыновке. Мужики тоже ничего не делают, а бабы колотятся. Анжелу за стол не пригласили. Она ушла в дальнюю комнату и стала смотреть телевизор. И это было очень хорошо. Она устала, ноги гудели, аппетит отшибла. Анжела не договорилась о деньгах заранее и теперь думала, сколько заплатят. Сколько дадут, столько и ладно. Работа по хозяйству ее не угнетала, тем более, что в отдалении сияли снега Килиманджаро. В голове крутились слова — а мы пойдем по улочке, в кафешку забежим, закажем кофе с булочкой и что-нибудь съедим. Музыка сама ложилась на эти слова. Мелодия должна быть немножко приблотненная. Такая особенно нравится. Анжела будет петь и дергаться, и заводить зал. А можно в ритме вальса, старомодный вальсок. Анжела будет петь и покачиваться, И всем захочется подхватить. Зал запоёт и закачается, как тонкие деревья под ветром. Анжела вышла к гостям. Надо было собирать тарелки, подавать новое блюдо. За столом прибавилась еще одна пара, муж и жена, Лена и Николай. Лена была рыжая, с тяжелыми медными волосами, очень красивая и молодая. На вид лет тридцать. Позже выяснилось, что у нее внуки. Муж с длинными волосами, шея жилистая, как у гусака. Позже выяснилось, что он не просто богатый, а очень богатый. Жена композитора спросила. В «Коля, чем отличаются олигархи от обычных людей, кроме денег?» Николай подумал и сказал. «Чувством страха». «То есть страх потерять деньги, страх потерять жизнь». «Тогда зачем это надо?» — спросил композитор. «Закрутилось», — ответил Коля. «Как наркота. Деньги делают деньги. Хочется увеличивать дозы». Анжела поставила на стол тарелку с плациндами. Плацинды были с брынзой и с капустой. «Что это?» — спросила Лена. «Тесто?» «Это мука, вода», — растерялась Анжела. «Жарится в масле?» «А в чем еще? Не в воде же». Николай взял плацинду рукой, откусил, застонал. — У тебя зуб болит? — спросил Игорь. — Нет, очень вкусно, невероятно. Немец отрезал ножом, поддел вилкой. — Зер гуд! — похвалил он. — Ничего особенного, — сказала Карина. — Просто чебурек с капустой. — Но вкусно же! — воскликнул Николай. — Потому что вредно. Все вредное вкусно! — объяснила Лена. «Это правда», — подтвердила жена банкира.